«Черная кошка». Насколько я мечтала снова оказаться дома, настолько утручала одиночество. «Снежная блоха уже несколько недель был на натурных съемках в Венгрии. Уфа снимала там венгерскую рапсодию, слил Дагавер и Вилли Фритчи в главных ролях. Примечание. Дагавер Аил, 1888-1980. Немецкая киноактриса. приобретшая известность в период расцвета киноэкспрессионизма. Снялась в фильмах «Харакири» 1919, Фрица Ланга, «Кабинет доктора Каллигари» 1920, Вене, «Пауки» 1925, Фрица Ланга. После войны снималась в «Буденброках» 1959 по роману Томаса Манна и в «Последней любви кронпринца Рудольфа», 1955. Фрич Вилли 1901-1973. Популярный немецкий актер 30-х годов. На роли героев-любовников. Снимался со своей постоянной партнершей лилиан Харви в главных ролях фильмов с непременным хэппи-эндом. «Конгресс танцует» 1931. «Трое с заправки» 1930. «Целомудренная Сюзанна» 1926. «Фокус-покус» 1930, -й. «Амфитрион» 1935. -й. Фанк, который тоже теперь был в Берлине, писал по нереализованной зимней сказке свой лучший сценарий «Черная кошка» о войне в Доломитовых Альпах по личным впечатлениям Шнеебергера. Основной темой был крупный взрыв в Касталетто. Бывший тогда лейтенантом Шнея с командой из 60 бойцов держал оборону до последней минуты. Потом итальянцы взорвали их. Только 9 человек смогли выбраться из-под обломков, но им удалось удержать позицию до прибытия подкрепления. За этот подвиг Шнея получил высокую награду. Записи своих впечатлений он сделал еще на фронте и вот теперь передал их Фанку. Другой подлинный случай итало-австрийской войны в горах – трагическое событие в судьбе дочери известного горного проводника инер Кофлера. Фанк соединил эти две истории. Так мне представился шанс наконец-то сыграть драматическую роль. Дочь инер Кофлера за прекрасное умение лазать по скалам называли «черной кошкой». В фильме она вместе с отцом добирается по скале до итальянской военной базы, чтобы потом доставить разведданные австрийцам. Отец ее при этом погибает от пули, и черная кошка решает отомстить за него. Она становится шпионкой, узнает о сроке взрыва Кастелетто итальянцами и предупреждает австрийцев. Сама же становится жертвой взрыва. Такова сюжетная линия фильма. Фанк предложил этот материал киностудии Уфа, но его отклонили. Никаких военных фильмов в то время снимать не хотели. У других кинокомпаний был тот же довод. Сценарий прошел через множество рук, все были в восторге, но никто не отваживался снимать фильм на военную тему. Затем рукопись попала в руки Зоколя, и он стал единственным, кто предвидел успех фильма. Поскольку производство картины предполагалось дорогим, Гарри не хотел брать все расходы на себя. Стал искать партнера и нашел его в лице хомфильма. Примечание. Хомфильм. Берлинская киностудия. Выпустила среди немногих других горный фильм «Борьба за Матерхорн» 1928-й. Его режиссерами стали Бонар, Масолома, сценарий фанка. Договор был заключен, и началась подготовка к съемкам. Я была счастлива, что наконец смогу сыграть роль, которая мне по душе. Тут вдруг разорвалась бомба. Мне позвонил Фанк. Наши съемки в опасности. Должно быть, мой сценарий прочел и скопировал Тренкер. Он опередил нас, так как уже объявил в фильм «Курире» о своем фильме, которому дал название «Горы в огне». Фанк узнал и о том, через кого, вероятнее всего, Тренкер получил сценарий. От Альберта Бенеца. Примечание. Бенец Альберт. 1904-1979. Немецкий кинооператор, режиссер, актер. Снял как оператор около 80 фильмов. Помимо «Святой горы» 1926-й, Среди них «Сын Белых Озер» 1930, «Горы в огне» 1931, «Кондатьеры» 1937, «Робинзон» 1940, «Капитан из Кёппенека» 1956 по пьесе Цукмайера, «Завещание доктора Мабузы» 1933, который до этого работал у Фанка вторым оператором и теперь надеялся стать у Тренкера первым. Кроме того, Бенец ненавидел Фанка, ибо тот, шутя, флиртовал с его женой. Он ужасно ревновал к Фанку. Зоколь рассверепел и обвинил Тренкера в плагиате. Выиграв процесс в суде первой инстанции, он проиграл во второй. Действительно, оба сценария были очень похожи. Война в горах и, главная драматическая тема, пережитый Хансом Шнейбергером вместе с товарищами взрыв их позиции. От черной кошки, правда, в фильме Тренкера не осталось и следа. В пользу Тренкера говорило то, что Альберт Беннет сдал в суде показания под присягой, что рукопись, написанную Фанком, он Тренкеру не передавал. В поддержку Тренкера высказалась и актриса, которой тот обещал роль в своем фильме и не выполнил обещаний, как она сама рассказала об этом после войны. Во всяком случае, ни Зокулю, ни Фанку не удалось доказать в суде факт плагиата. Так ничем проект «Черная кошка» и закончился. Я же снова оказалась перед грудой развален. С карьерой танцовщицы по собственной воле распрощалась. Проекты хороших фильмов лопнули. Деньги у меня заканчивались, и никакой надежды на лучшее. А ведь мне было всего 26 лет. Практически нечем было платить за квартиру, но родителям я бы никогда не созналась. При таком отчаянном положении разлука со Снежной Блохой становилась для меня все невыносимой. Однажды ночью я вся в поту проснулась от страшного сна. Мне привиделось, как Снежную Блоху обнимает и целует некая элегантная, но уже немолодая дама. Рядом с ней стоит юноша, и женщина говорит Снежной Блохе, «Это мой сын». О том, чтобы снова заснуть, не могло быть и речи. Я решила ехать к снежной блохе в Венгрию и послала ему телеграмму, сообщение о своем приезде. После тягостного молчания пришел ответ. «Не торопись, дождись моего письма». Снова мучительное ожидание. Меня изводила какая-то неопределенная ревность. Через три томительных дня пришло письмо. Я смотрела на конверт, словно по нему могла понять, что там внутри. Страх мешал вскрыть его. Предчувствие беды охватило меня. в разрушившем нашу счастливую совместную жизнь письме, которое я так никогда и не смогла забыть, говорилось. Мне очень неприятно писать тебе об этом, но я познакомился с женщиной, которую люблю и с которой живу. Не приезжай, пожалуйста. От этого ничего не изменится, и мне бы не хотелось новой встречи. Снежная блоха. Мне было очень плохо, я ничего не могла понять. Все эти годы мы были счастливы. Никогда не ссорились, не портили друг другу настроение. Стоило нам разлучиться, как мы жаждали увидеться вновь. Но письмо? Его, должно быть, околдовали. Боль пронзала все клетки моего тела. Я пыталась освободиться от нее душераздирающим криком. Плача, крича, кусая себе руки, я, пошатываясь, бродила из одной комнаты в другую. Потом взяла нож для бумаги и стала наносить себе раны на руках, ногах, бедрах. Боли я не ощущала, меня как огонь в аду, жгли муки душевные. Не знаю, как мне удалось пережить эти ужасные недели и месяцы. вспоминая об этом времени как о самом скверном в моей жизни. Хотелось выброситься из каждого окна, броситься под каждый поезд. Почему я этого не сделала? Надеялась, что, поговорив со Снежной Блохой, смогу вернуть его. Но все было тщетно. Он не дал мне шанса, сделал все, чтобы предотвратить встречу. Я умоляла Удата помочь, но снежная блоха отказал и ему. Больше пяти месяцев жила я с этой болью, медленно, постепенно убивая свою любовь. Никогда, никогда в жизни больше не стану так любить мужчину.